«Родительское собрание онлайн или я без прически?» Наша классная руководительница, чтобы хоть как-то навести порядок в онлайне, организовала родительское собрание. Родители мало чем отличались от детей. Кто-то не туда нажал, кто-то ничего не слышал. Мама девочки Полины, которая не нравилась себе в кадре, тоже себе не понравилось. Надо специальную аппаратуру для таких конференций покупать. Это просто ужас, как я выгляжу. Поделилась она эмоциями. Ещё минут пять и все советовали оборудование для блогеров. На штативах и без, с лампами разного диаметра, с пультом и без пульта. «Сева, а взрослый в доме есть?» Вместо родителей в кадре сидел Сева. Серьёзный и молчаливый, а не как обычно. «Нету», – горько ответил Сева. «Они самоизолировались в городе, а я с бабушкой и дедушкой на даче». «Ну позови бабушку или дедушку», – попросила классная. «Баб!» – закричал Сева. «Я не могу, я без прически!» – закричала в ответ бабушка. «Дед!» «Я тоже без прически!» – ответил дедушка, который, судя по доносящимся звукам, смотрел футбольный матч белорусского чемпионата, которому никакой коронавирус не вирус. «Никита, а твои родители где? Почему я тебя вижу?» – спросила классная. «У меня вопрос!» – ответил Никита серьезно, а не как обычно. «А можно поинтересоваться темой беседы с родителями?» «Ничего страшного, Никитушка!» – ласково заверила мальчика классная. «Просто обсудить наши школьные дела». «С этого все и начинается», – понуро заметил Никита. «Все сначала говорят, что ничего страшного, а потом страшно, и к директору вызывают». «Ну так кто-то из родителей есть дома?» – уточнила классная. «Есть, но я их не позову. Мне расскажите, а я передам», – решительно ответил Никита. «Ой, а у вас котик какой породы? Майкун?» Спросила мама Насти, маму Катюши. Тоже хотела такого завести. Но у мужа аллергия на шерсть. Сейчас он говорит, что надо было собаку заводить. Потерпел бы. Могу дать нашего в аренду. Но нормально. Все собаки, как собаки, гуляют, убегают, какают в местах, которые дальше 100 метров от дома. Я уж надеялась, что погуляю. Не зря завели. А этот гад вообще на улицу не хочет выходить. Дальше подъезда его не сдвинешь. Пожаловалась мама Кирилла. А какая порода? Йорк. Гарри. И это все от давления. Погода скачет, Йорки на нее реагируют. Моя весточка тоже целыми днями спит и только на пеленку ходит. Уважаемые родители, вмешалась в разговор классная руководительница. У вас есть пожелания по реализации режима удаленного обучения? Есть ли проблемы у детей? Чем может помочь школа? Есть ли вопросы к учителям-предметникам и администрации? Какие трудности вы и ваш ребенок испытываете? Задавайте вопросы, я все запишу и передам руководству. А мы вообще учиться будем? А как итоговые оценки будут выставлять? А что ребенок вообще должен знать к концу пятого класса? Какая там программа? Я же не учитель. Как мне проследить по темам? А родители могут помогать с тестами? Ведь нечестно, если кому-то помогают, а кто-то сам мучается и делает. А мы выйдем с карантина? Размечтались. Ой, а это наша весточка? Она вашему Гарри лапкой машет. В кадре появилась нечастная собачья морда. Какая красотка! А чем кормите? Ой, девочки, я уже не могу у плиты. Как прикованная. Они все жрут и жрут. А мне нравится. Хоть время появилось новые рецепты опробовать. Хлебушек вчера пекла. Поделитесь рецептиками. С чем делаете? семечками или тмином? «Уважаемые родители, давайте вернемся к теме обсуждения. Чем мы можем помочь нашим детям?» К нашим детям вернуться не удалось. Бабушка Сева призвала дедушку выключить телевизор и пойти уже обедать. Разогревать снова она не собирается. Сева в этот момент экспериментировал с заставками. То космос устанавливал, то еще какие-то места. Хозяйка весточки продолжала махать лапой собаки перед камерой. Хозяйка Гарри махала лапой Гарри в ответ. Родительское собрание закончилось раньше предполагаемого времени. Классная руководительница попросила родителей передать детям, чтобы они через три минуты вошли в новую конференцию. Она не успела все сообщить. «Алло? Сам ты алло!» «Кьюстон, у нас проблемы!» «Ярослав здесь?» «Здесь!» «Не вижу, где ты?» «Где здесь?» «На диване!» «Махните головой, что слышите меня!» «Мах-мах!» Сказал Степа. Так, взяли в руки телефоны и сфотографировали экран с кроссвордом. По вертикали не видно. Сами себя задерживаете. Это кто сказал? Это староста сказала. Руки убрали от экрана и от клавиатуры убрали. Сева здесь? Здесь. Меня зовут Валентин Николаевич. Я дедушка Севы. Ой. Ой. Мам, тут опять родители сидят. Мам, это опять для вас. Дети, это не для родителей, для вас информация. Закричала, не сдержавшись, классная руководительница. Решите кроссворд, оформите рисунками и пришлите мне на почту. Все. Уважаемые родители, буквально на 10 минут выйдите в эфир без детей. Есть вопросы от Завыча. Важно ваше мнение. Голосуют все классы. Срочно. Пришло сообщение от классной руководительницы в родительский чат. Я впала в панику. За время карантина я стала так часто делать макияж, сколько в обычной жизни никогда не делала. Я записываю бесконечные видео, перетрясла весь весенне летний гардероб и скоро залезу на люстру в поисках удачного и еще неиспользованного угла для съемок. Пожелания к записям становятся все более изощренными. Не только у меня, у мужа та же проблема. Он бегает с ноутбуком по всем комнатам, потому что вид за рабочим столом на фоне занавесок уже всем надоел. И коллеги, например, снимаются на фоне книжных полок, за столом, стоящим посередине большой и светлой комнаты. А сзади открывается прекрасный вид на струящуюся в открытое окно органзу, которая служит вроде как занавеской. В гостиной у нас на, на стене висят портреты предков. Замечательные фотографии, семейная ценность, память. Все гости восхищались моей дизайнерской находкой. Но для видеозаписи портреты дедушек и бабушек категорически не годятся. Потому что над головой вырастает другая голова или кусок рамки. Если включить люстру, то над головой говорящего образовывается нимб. Когда я делала ремонт в квартире, у меня была мысль переоборудовать балкон под собственный кабинет. Но мысль столкнулась с реальностью. Цветочные горшки, бытовые тряпки, моющие средства, коробки со старыми детскими игрушками, которые рука не поднимается, не то что выбросить, но даже отдать в добрые руки, требовали места для хранения. Сейчас я поняла, что мне не хватает как минимум еще трех лишних комнат, и дополнительные квадратные метры не каприз, а жизненная необходимость. К тому же самоизоляция не подразумевает звуковой изоляции, поэтому в разных комнатах разная слышимость. Если отец семейства ведет конференцию в гостиной, то в коридоре лучше ходить в мягких носках и на цыпочках. Если у дочки тренировки в папином кабинете, то крики тренеров разносятся по всей квартире, и все участники готовы оторвать пятки от пола, тянуть носки и отрабатывать поворот в кольцо. Нет у меня в квартире ни пробковой комнаты, ни шкафа, в котором можно засесть, чтобы было тихо. Перед каждой записью я бегаю по квартире с настольной лампой, которую купила для дочери, увлекшейся шитьем, а еще с удлинителем, круговой лампой и без конца все переставляю и передвигаю, чего терпеть не могу делать. Все предметы во всех комнатах стоят на своих местах, давно тщательно и с любовью выбранных. Но то, что хорошо смотрится в жизни, абсолютно не годится для съемки. Да и я, как выяснилось, совершенно не гожусь для съемки, хотя в обычной жизни выгляжу нормально. Но, во всяком случае, прохожие от меня не шарахаются. Иногда в особо удачные дни я способна убедить себя в том, что выгляжу моложе своих лет и вполне себе красавица. А уж вечером при свете ночника, если втянуть живот и смотреть под определенным углом, так и вовсе звезда. Сижу уже минут пять таращась в телефон. Нет у меня удачного поворота головы и рабочей половины лица. Обе половины одинаково неудачны. Я даже вспомнила правила. Если держать подбородок на 90 градусов по отношению к полу, как требуют правила протокола королевской семьи Великобритании, то вид получается вполне аристократический. Ага. Никак не могу понять, где начинаются эти 90 градусов, а где заканчиваются. Если поднимаю голову выше, то видны два подбородка. Если чуть ниже, то три с половиной. Слава богу, съемка чаще всего требуется до пояса. А так бы я еще со складками на талии сражалась. Села на кухне, на свой стул, на котором уже 15 лет пишу книги. Посмотрела, как выгляжу. Поняла, почему дети шарахаются и пугаются, заходя на кухню. Вид у меня очень недоброжелательный. Видимо, в этом и кроется причина того, что дети у меня малоежки. Мать на кухне со скорбно сдвинутыми бровями и бесноватым взглядом точно не вызывает аппетита. Пересела в кабинет мужа. Там вроде получше. Но вдруг проявились все морщины – даже в тех местах, о которых я не подозревала. Господи, какая я старая и страшная. Ещё и волосы с седым отливом. Самой, что ли, покраситься с помощью зубной щетки Нет, не поможет. Ботокс надо не только в лоб колоть, но и в челюсть, а лучше сразу в головной мозг, чтобы заморозился, я перестала себя вести как полоумная блогерша. Пересела в комнату сына. Тот положил на лицо подушку, укрылся одеялом и делал вид, что спит. «Нет, не пойдет. Я серая. Даже с фильтрами, в которых ничего не понимаю». Пересмотрела записи знаменитостей. Они стоят и смотрят куда-то вниз. Искала место, где можно стоять, глядя вниз. Не нашла. Одна знаменитость сидела на полу на фоне резного сундука. У меня нет ни сундука, ни даже похожего резного шкафчика. Но неожиданно оказалось, что на полу интернет просто летает. Я проползла метр по коридору и стала еще лучше. Никаких зависаний. Решила, что буду сниматься, лежа в коридоре. Организаторы прислали пояснение к съемкам. Непременно на фоне книг. Я же писатель. Растолкала сына. Сижу как дура на табуретке, потому что спинка стула из кухни высовывается крылышками из-за моей спины. Таращусь на бельевую сушилку. На ней стопка книг. Дочкина резиновая подставка для телефона в форме котика. Купленная случайно подставки подставке колпачу к чтобы телефон не съезжал. Мне нужно сделать запись на 15 минут. Начала говорить. Зависла после фразы «Добрый день, дорогие читатели». Вообще не помню, что должна сказать и кому выразить благодарность или поддержку. Посмотрела на себя. Кошмар. Но сын с бельевой сушилки снимает лучше, чем круговая лампа со штативом для супер-мега-блогера. Может, он и вправду ошибся с выбором факультета и вуза. В Васиной я выгляжу нормально, а не как бешеная морская свинка с красными выпущенными глазами и такой частотой морганий в минуту, будто у меня нервный тик на оба глаза. Организаторы видеоконференции попросили моргать пореже. Я попыталась. Все время срывалась на истерический смех, вспомнив серию из саги «Сумерки». Там новоявленную бессмертную вампиршу опытные вампиры тоже учили правильно моргать, чтобы не вызывать подозрения у обычных людей. Оказалось, что я еще и жестикулирую много, то есть руками размахиваю во все стороны. Попросили не махать перед экраном и вообще сидеть ровно и желательно тапочки на записи не сбрасывать с ног и не елозить на стуле. Когда попросили махнуть головой в знак того, что я слышу и все поняла, я повторила за семенным одноклассником Степой «Мах-мах» и тут же начала елозить и сбрасывать. Вспомнила, как одна знакомая в соцсети описала свои ощущения. Если я видела себя морской свинкой, то знакомая сравнивала себя с больной канарейкой. Желтая, несчастная, перья прилизаны. Пытается что-то прокричать, но не может. В нашей семейной библиотеке книги не стоят по цветам или красоте. Под стеклом детские рисунки дочки, семейные фото и другие дорогие сердцу открытки, записочки, плакаты. Рисунок на тот момент четырехлетней дочери. База с цветами растет из моей головы. Встала, переставила рисунок, снова села. Прошло семь минут удачной записи. Но в кабинет ворвался муж, которому срочно понадобилась книга для работы. так книга служила подставкой под телефон. Муж посмотрел на меня так, будто я надругалась над реликвией. Забрал книгу и ушел, явно обиженный подобным отношением к его рабочим материалам. Мы с сыном еще минут 15 пытались найти нужную по толщине книгу. Начали запись На восьмой минуте еще более удачного дубля позвонила моя мама, хотя обычно никогда не звонит. Не то, что в это время, а в принципе. А тут у нее сердце оказалось неспокойно, и она решила убедиться, что у нас все в порядке. На одиннадцатой минуте еще более удачной записи. В кабинет ворвалась дочь, которая требовала свою подставку под телефон, мой ноутбук, чтобы узнать домашку по-русскому и еще что-то очень важное. На 14 минуте очень-очень удачного дубля раздался сначала звук с улицы. Громкоговоритель, обосновавшийся под нашими окнами, регулярно призывает жителей не посещать парк, грозит штрафом до 40 тысяч рублей и грозно велит беречь себя и своих близких. После этого на кухне явно что-то кто-то разбил. Громко и со страстью. Оказалось, сын разбил чашку, но не мою любимую, а ту, которую бить не жалко. И муж побежал собирать осколки пылесосом. И это еще у меня нет домашних питомцев, которые заходят в кадр хвостами, ногами и мордами. Тут дубль я договорила до конца. Я же имею право на личную жизнь, на то, что мои близкие будут ронять, бить, мешать, пылесосить. Похожая история случилась с мужем. У него шла конференция, не предполагавшая видео. Можно было просидеть с выключенным микрофоном и изображением. Поэтому он устроился в гостиной на фоне стены с портретами. В домашней футболке, которой столько же лет, сколько мне приблизительно. И нет никакой силы, которая заставила бы мужа снять эту футболку и выбросить. Муж вышел из комнаты, обливаясь потом, как после тренировки. Оказалось, что ему действительно пришлось приложить физические усилия, когда организаторы неожиданно решили вывести его изображение на экран и попросили высказаться. Муж присел так, чтобы не был виден рисунок на футболке. И так, чтобы вообще было непонятно, что это футболка. Плечом же пытался заградить фото своей тёщи, чьё фото красуется у нас на стене, среди прочих изображений дорогих родственников. Только родственники со стороны мужа все в приличном виде, а моя мама сидит на лужайке, неприлично оголив ноги и с таким глубоким декольте, что даже не очень понятно, где оно заканчивается. Учитывая, что съемка производилась в северокавказском селе, считавшимся мусульманским, и явно фотографировал мужчина, эта фотография точно заслуживала того, чтобы оказаться на семейной стене. Однако участники конференции не знали про мою маму, про село, а видели в кадре лишь, извините, грудь женщины, которая зачем-то висит фоном. И ладно бы, как у еще одного участника конференции. На стене парадный портрет мужчины, дедушки жены очень уважаемого и знаменитого человека. Все сразу стали восхищаться. А моему мужу чем похвастаться? Только тёчинам декольте более чем 50-летней давности. Поэтому он старался его заслонить плечом. Сдвинуться на пару сантиметров ему в голову не пришло. Когда он мне рассказал про портрет знаменитого родственника по линии жены и гордость, которую испытывал его коллега, я расстроилась когда муж рассказывал, как он пытался заслонить тещину грудь, обиделась. «То есть ты нас стесняешься?» – с вызовом спросила я и решила уйти в другую комнату и хлопнуть дверью. Но поняла, что уходить, собственно, некуда. И дверью хлопать тоже нельзя. В кабинете мужа тренировка дочки. У сына зачет в режиме онлайн. На кухне гора посуды, которая должна была помыть еще час назад. От чего то я считала, что если не появлюсь на кухне, посуда сама помоется. Поэтому пришлось остаться и попытаться изобразить обиду. Опять не получилось. Потому что классная руководительница объявила внеочередное родительское собрание. И мне пришлось срочно красить ресницы. В Zoom без ресниц мне категорически нельзя. Один раз вышла, так все стали спрашивать, как я себя чувствую. Учитывая мое несмыкание связок, как официальный диагноз, и по этой причине хриплый голос, я решила, что меня все родители опрыскают антисептиком через зум. И вообще выгонят из чата, как заразную. Зато пришел муж и сообщил, что он еще хорошо выглядел на фоне тещи. Вот его коллега сидел на фоне книжного шкафа. И там листочек на полке так лежал, что казалось, будто коллега сидит в кипе. Коллега, конечно, еврей, но не до такой степени, чтобы на рабочей конференции в кипе появляться. Все решили, что на него так карантин подействовал. Заставил обратиться к корням. Что, конечно, хорошо, но не в рамках конференции. Светской, а не религиозной. Озумление на уроках. Никогда не думала, что смогу побывать на уроках дочки-пятиклассницы. Побывала. Случайно. Биология. Зашла в комнату, где у дочери шел урок биологии. И тут же побежала за блокнотом. «Назовите представителей рыб», – попросила учительница. В ответ раздалось дружное пыхтение. «Акула? угорь – ответил Степа, главный знаток и любитель биологии в классе. «Правильно, а еще?» «Шпроты!» – ответил Сева. «Шпроты – это килька!» – прокомментировал Степан. «Да, Степа, только килька!» Фоном пели попугайчики, причем пели так, будто они галки или бакланы. Громко и требовательно. «У кого попугаи? Отключите у них звук!» – попросила учительница. «Это у Даши Смирновой», – нажаловался кто-то. «Да нет у меня попугаев», – ответила Даша. «Это у меня. Если бы мог, давно бы отключил», – подал голос Кирилл. «Но это невозможно. Они все время орут. Бабушка говорит, что они поют, а я выспаться не могу. Скажите моей бабушке, чтобы она их отключила». «Так, дети, сосредоточились. Назовите мне признаки присмыкающихся», – продолжала вести урок учительница. кто готов? «Нажмите значок «Поднять руку».» «Я в полном изумлении», — сказала Кокетлик Катюша. «Где этот значок?» «Антон, отвечай. Признаки присмыкающихся», — велела учительница. «О, я помню, учил», — обрадовался Антон. «У них на коже эти, как их, цыпки. Роговые чешуйки называются», — буркнул Степан. «Окружающий мир Степа любит страстно и нежно». Рассказывает про жуков и пауков так интересно, что все дети сидят с открытыми ртами. Правильно, Степан, похвалила учительница. Дети, а мы с вами хладнокровные или теплокровные? Теплокровные, конечно, тут же ответил Степа с презрением. Хладнокровные, ответила Катюша. Почему Катюша? Ахнула учительница. Наша температура не зависит от той, что за бортом. У меня зависит очень. За бортом холодно и мне холодно. Мы на даче, а тут отопления нет. Я в свитере хожу, мёрзну. Очень я хладнокровная. Литература. «Дети, на чём мы с вами расстались?» – устало спросила Надежда Петровна. На коронавирусе бодро отрапортовала староста класса Катюша. «Катюша, я про литературу сейчас», – напомнила Надежда Петровна. «Какую литературу? Куда я попала? Эй, народ, это наш класс или я не туда попала?» да полина я тебя подключила ответила учительница ой я не готова к литературе морально испуганно сказала полина никто не готов тихо заметил кирилл дети мне очень тяжело так с вами общаться давайте вы постараетесь не отвлекаться попросила надежда петровна ох надежда петровна а нам-то как тяжело и общаться так и не отвлекаться заметил петя андерсон подала голос староста что андерсон Спросила тяжело Надежда Петровна. «То Андерсон? Ганс-христиан, который. Вы что, забыли?» Удивилась староста Катюша. «А что с ним?» Видимо, Надежда Петровна ушла мыслями далеко и никак не могла вернуться к теме урока. «Мы на нем остановились», напомнила Катюша. «Да, спасибо, Катюша, Андерсон, конечно. Надеюсь, вы все прочли сказку про Снежную королеву. Теперь открывайте тетради и записывайте». Андерсон воспитывался в семье сапожника и прачки. Сапожника и прачки. И прачки, начала диктовать Надежда Петровна. Кто воспитывался? В какой семье? Кто такая прачка? Вопросы сыпались один за другим. Дети, откройте учебник, спешите а тут биографию Андерсона. Надежда Петровна, кажется, держалась из последних сил. А сейчас просто послушайте интересные факты из жизни писателя. И делайте пометки. Между прочим, у Андерсона хранился автограф Александра Сергеевича Пушкина. Точнее, первая страница тетради Пушкина. Я не поняла, а Пушкин при чем? Как пишется автограф? Я запуталась, у кого чей автограф был? Это Пушкин родился в семье сапожника и прачки. Надежда Петровна, вы не ответили, кто такая прачка? А мы Пушкина или Андерсона проходим? «Так, дети, сейчас отключите у себя звук и послушайте меня», сказала учительница, чуть не плача. «Прочтите и законспектируйте в тетрадь биографию Андерсона. Спешите из учебника. Там ничего нет про прачку. И не надо, бог с ней. Давайте перейдем к обсуждению сказки. Как вы думаете, какой по характеру была снежная королева? Кто может ответить?» «Да, Анечка, давай». «Это на оценку?» Уточнила деловита Анечка, которая ни слова не произнесет просто так. «Анечка, да, она оценку», – согласилась учительница. «Манипуляторщица она была», – заявила Анечка. «Анечка, нет такого слова. Можно сказать, что Снежная Королева манипулировала людьми, или она была манипулятором». «Ну, я так и сказала», – возмутилась Анечка. «Можно я?» – подала голос Полина. «Давай». «Снежная Королева не эмоциональная, она холодная». «Очень она даже эмоциональная», – вступила в спор Алиса. «Это ещё почему?» – не сдавалась Полина. «А ты попробуй так себя всё время сдерживать. У неё внутри все эмоции. Просто она им выхода не даёт». Алиса, судя по тону, знала, о чём говорила. «Так, дети, а сказка-то о чём?» – спросила слабым голосом и не очень настойчиво Надежда Петровна. Кажется, она уже в обморке лежала. «Кто ответит?» «Петя?» «Ой, я вас не слышу!» – тут же ответил Петя. «Как не слышишь? Я же к тебе обращаюсь, и ты отвечаешь. Тебе точно оценка нужна. Надежда Петровна попыталась вернуть голосу уверенность и строгость. Не слышно Надежда Петровна, не слышу. Алло, алло. Шурх, шурх. Роутер, плохой связи нет. Петя то кричал, то шептал, изображая помехи с помощью подручных средств. То учебник на стол бросал, то ли тетрадь рвал, судя по звукам. Тогда Кирилл. Как о чем? О любви, как всегда. При буркнул Кирилл. «Это ты откуда взял?» Кажется, Надежда Петровна упала в обморок, впервые услышав такой вывод о прочитанной сказке. «Из личного опыта», – серьезно ответил Кирилл. «А он у меня большой. Что, не начнешь читать?» «Обязательно любовью все заканчивается. Все для девчонок». «Хорошо, давайте пройдемся по фактам». Надежда Петровна явно мечтала, чтобы этот урок уже наконец закончился. «В какую страну отправилась Герда?» да в лапланику дети орали дружно и громко блапландию поправила учительница но ну, мы так и сказали обиделись дети а что находилось в зале у снежной королевы спросила надежда петровна «Ну точно не зеркало да все что могло да все что угодно могло находиться женщина все таки ответил кирилл собаки какой породы жили в замке разбойников надежда петровна решила не продолжать тему женской комнаты Собаки-улыбаки, заявил Петя. Бульдоги, дети, ответила за всех Надежда Петровна. Надежда Петровна, у меня вопрос. Биографию кого переписывать, Пушкина или Андерсона? Дети, время нашей конференции истекает. Биографию перепишите, следующую тему по учебнику прочтите. Радостно объявила Надежда Петровна. И сбежала из конференции за пять минут до ее окончания. Русский язык. «А чё, никого нет?» Елена Юрьевна ещё не подключилась. «Может, не будет русского?» «Короче, народ, мы ждём 15 минут и можем отключаться», объявила староста Катюша. «Раньше нельзя». «У кого там мультики? Поверните экран, все посмотрим». «Орите потише, я ещё сплю». «Так будет русский?» «Здравствуйте, Елена Юрьевна». «Здравствуйте, Елена Юрьевна». «Блин, будет русский». «Так, люди мои дорогие, быстро настроились на работу и отключили лишние звуки. У кого там попугаи орут?» «Это у Даши Смирновой». «Да блин, сто раз уже говорила, нет у меня попугаев». «Это мои попугаи, и они не отключаются. Никогда», признался Кирилл. «А у кого музыка фоном звучит? Петя у тебя?» «Нет, не у меня», ответил Петя. «А у кого?» – уточнила учительница. «У моей младшей сестры!» – закричал Петя, стараясь переорать интерактивную игрушку, которая фальшиво, но очень громко пела алфавит и истерично выкрикивала названия геометрических фигур. «Попроси сестру выключить. Это бесполезно. Она не слушается. Я могу вытащить батарейки, но тогда вы будете слышать, как она ревет. Не знаю, что хуже». Искренне пожаловался Петя. «Так, а почему я вижу только двух человек?» – спросила учительница. «Я выгляжу уродливо, поэтому вы меня не видите», — ответил Петя. «А я жирная», — закричала Полина. «Еще жирее стала Меня бабушка закармливает». «Полина, правильно говорить? Жирнее, а не жирее. Хотя ты не жирная». «Простите, я подвисла или уснула? А у нас какой урок?» — уточнила сонно Анечка. «Анечка, русский, просыпайся и включайся в работу». «Елена Юрьевна, можно выйти?» — спросил Женя. «Что случилось?» Я тетрадь дома забыл. А сейчас ты где, не дома? Дома, на тетрадь в другой комнате. Выйди, разрешаю, но быстро. Так и хочется сказать. А голову ты свою в соседней комнате не забыл? Рассмеялась Елена Юрьевна. А можно и мне выйти? Спросил Сева. Ты тоже тетрадь забыл? Нет, мне в туалет надо, забыл сходить. Иди, Севушка. Остальные открываем тетради и проверяем домашнее задание. Упражнение 345. «Глагол вертится, как написали?» В ответ оглушительная тишина. Даже попугайчики замолчали, и игрушка Петиной младшей сестры перестала орать. «Народ, люди, меня кто-нибудь вообще слышит?» воззвала к ученикам елена юрьевна «Кто-то слышит, кто-то нет», философски заметил Сева. «Сева, отвечай, как пишется вертится?» «Через И». «Почему через И? Объясни». «Понятия не имею», честно признался Сева девушка спряжение глаголов. Вертится. Глагол какого спряжения?» «Простите, Елена Юрьевна, у меня вопрос. Важный». Подала голос Даша. «Слушаю тебя. Там дальше глагол пенится Что это вообще значит? Не понимаю. пенится от слова «пена». «О, я смотрела по телевизору шоу-танцы. Там есть девушка, которая зовут Пена». Откликнулась Катюша. «Нет, Катюша, Пена – имя существительное, нарицательное, а не собственное». Ты когда в ванной лежишь, мама тебе пену делает. Начала объяснять учительница. Я не лежу, у меня нет ванной, только душ. Я же на даче. Бывает морская пена, мыльная пена. Продолжала терпеливо объяснять учительница. Елена Юрьевна, а почему мне четверку поставили за домашку? Там же все правильно, мам проверяла. Возмущенно закричал Кирилл. Ты написал гром громочит, а гром грохочет, ответила учительница. Не факт, не согласен. Гром и громотать может. Так, дети, давайте вернемся к заданию. Обращение как мы выделяем? Максим, отвечай. Так, Максим сделал вид, что нас не слышит и не видит. Кто? Давай, Полина. Полина, ты меня слышишь? Елена Юрьевна, вообще ничего не слышу. Что? Так, Сева, раз у тебя нет проблем со связью, отвечай ты. Как мы выделяем обращение? Кавычками? Удивленно спросил Сева. А еще какие варианты? В этот момент я восхитилась терпением Елены Юрьевны. «У меня никаких», – ответил Сева. «Апчхи!» «Будь здоров!» «О, благодарю вас!» «Севушка, ты по кровский ворот смотрела, что ли?» – рассмеялась учительница. «Да, с бабушкой». «Хорошо, дети, запишите на листочки задание». «Вы имеете в виду бумажный носитель?» – уточнила старца Катюша. «Да, Катюша, на бумажке, в блокноте, на листке, в тетрадке». Раньше это называлось «запишите на салфетке». Дети, я родилась в прошлом веке, но освоила современные технологии. Давайте и вы постарайтесь не уйти окончательно в онлайн и не будете употреблять выражение «бумажный носитель» в тех случаях, когда можно подобрать синонимы. Елена Юрьевна, а сфоткать можно? Нельзя, потому что нет слова «фоткать». Нужно говорить «сфотографировать». Я настаиваю, поэтому все переписываем рукой и ручкой. Математика. Здравствуйте, Ян Борисович. Здравствуйте, Ян Борисович. Здравствуйте, Ян Борисович. Извините, видимо, проблемы со связью. Домашнее задание смотрите в электронном дневнике. Решите задачи по дидактическим материалам. Ян Борисович, мы вас слышим. Нет проблем со связью. Закричала староста Катюша. Что? Ничего не слышу никого не вижу. Работайте самостоятельно. Ян Борисович... Ян Борисович, самый молодой преподаватель в школе, отключился. «И чё?» – спросил Кирилл. «И всё!» – ответила Катюша. «Мне кажется, он сбежал». «Может, он не знает, как зумом пользоваться?» – спросил Кирилл. «Ага, не знает. Елена Юрьевна знает. А она из прошлого века». Возмутилась Катюша. Мини-пирожочек. Физкульт-привет от бабули. Или встали шире 3-4. «Зайки мои дорогие, всем привет!» Бодро воскликнула классная руководительница. У меня к вам предложение. Давайте проводить утреннюю гимнастику. Учителя жалуются, что вы спите на первых уроках, которые начинаются аж в 9.25, а не в 8.30. Предлагаю встретиться в 9 и дружно начать делать несколько упражнений. Подключайте родителей, младших братьев и сестер, бабушек, дедушек. Поднимем себе настроение перед рабочим днем. Кто за? «Я против. От слова совсем», ответила Анечка страдальческим голосом. «Итак, просыпаюсь за пять минут до урока и ничего не соображаю. И на гимнастику точно не встану». «Анечка, это всего на двадцать минуточек пораньше. Сделай над собой усилие», попыталась поддержать девочку учительница. «Не могу. Усилие над собой не моя сильная сторона». «Пыталась много раз, но не получается», призналась Анечка. Я типичная сова. Сейчас точно это осознала. Но «Ну, раньше же ты как-то ходила в школу к первому уроку. Мария Сергеевна была не готова так просто сдаться. Это не я. Не я настоящая. А лишь моя физическая оболочка. Я жила в рамках и страдала. Только сейчас освободилась, ответила Анечка. Анечка, надо ложиться пораньше, тогда и выспишься. Режим дня, здоровое питание, физические упражнения. Мария Сергеевна, вот вы мне сейчас истину открыли. Страдальчески прервала классная Анечка. А что ты делаешь ночью? Спросила Мария Сергеевна. Рисую, стихи пишу, музыку слушаю. Ответила Анечка. Это прекрасно, замечательно, но ты можешь это делать утром или в течение дня. Я творческая натура и за собственное вдохновение не отвечаю. Оно не наступает по расписанию. С актерским надрывом заявила Анечка. так давайте выберем ответственных за гимнастику на каждый день мария сергеевна решила больше не спорить с творческой натурой и принялась агитировать других детей только даша сима лёша и артём пока не записывайтесь вы у нас профессиональные спортсмены поэтому мы вашу гимнастику точно не потянем записываются нормальные дети кто первый пекуля да отлично умница настоящая активистка завтра ты проводишь зарядку «Будешь показывать упражнения, а мы за тобой станем повторять». «А мы что, ненормальные?» – обиделась Даша, занимающаяся фигурным катанием. да шуля я никогда не смогу ногу так поднять, как ты», – ответила Мария Сергеевна испуганно. «Я могу провести зарядку для группы здоровья», – предложила Даша. да шуля не надо, умоляю, пожалей меня и своих одноклассников», – взмолилась классная руководительница. «Ну и зря», – Даша все еще обижалась. А нам ненормальным надо на зарядку. Если что, у меня тренировки 5 дней в неделю. Вам точно не надо. А всем остальным по желанию. Но хотелось бы, чтобы это желание было коллективным. Что происходит? Я только подключился, сообщил Кирилл. А можно вместо меня мама проведет? Спросил Сева. А вместо меня папа? А вместо меня бабушка? Дети, дорогие мои, бабушки, папы, мамы, все приветствуются. «Только не вместо, а рядом!» – воскликнула Мария Сергеевна. «Господи, кто это все придумывает?» – раздался тихий девичий голос. «Это кто сказал?» – переспросила учительница. «Никто не сказал. Я случайно подумала вслух». Тихо сказала Ксюша. «Лучше бы я в школу ходила. Устал я от этого дистанционного обучения. У меня уже аллергия на этот зум. Это на березу!» – шмыгнул носом Петя. Это у тебя на березу, а у меня точно на зум. Настаивала Катюша. Настаивала Ксюша. Дети, зайки мои дорогие, должно быть здорово. Только представьте себе, позитивный настрой на целый день. Давайте попробуем, вдруг нам всем понравится. А я вас всех сфотографирую и выложу на школьный сайт. Давайте подадим пример остальным классам. «Покажем, какие мы дружные, спортивные, организованные, инициативные», горячилась Мария Сергеевна. «Ой, меня не надо снимать, я жирная», – закричала Полина. «Не какая ты, Полиночка, не жирная, а очень красивая», – объявила классная. «Красивая, но жирная», – я чуть не заплакала Полина. «Хорошо, тебя я снимать не буду», – пообещала Мария Сергеевна. «Почему? Потому что я жирная, да?» «Я так и знала. Вы меня обманывали. Специально говорили, что я красивая». Полина все-таки зарыдала. «Полина, ты где? Я не вижу тебя в кадре. Ты ушла или отключилась?» – разволновалась классная руководительница. «Я ушла страдать!» – закричала откуда-то из глубины комнаты Полина. «Простите, а что происходит?» – снова вмешался в разговор Кирилл. «Происходит то, что меня не будут снимать!» – закричала Полина. «Потому что я уродина!» «Прикольно!» – ответил Кирилл. «Ничего не прикольно, дурак!» – заорала Полина. «Дети, мои хорошие, всех буду снимать! Вы все замечательные!» – повысила голос учительница, пытаясь перекричать Полину. «Но не такие замечательные, как Даша и Сима и остальные, да? Они-то могут ногу за ухо закинуть, а мы не можем. То есть мы уродины, да?» У Полины начиналась истерика. У нас будет зарядка для, как это называется, группы здоровья. С истинно спортивным спокойствием ответила Даша, привыкшая не реагировать на чужие слезы и истерики. Она их за свою спортивную карьеру повидала с избытком. Как у моей бабушки, зарыдала с новой силой Полина. Она тоже ходит в группу здоровья для пенсионеров. Они по парку с лыжными палками ходят, то есть ходили раньше. А теперь бабушка по дому с палками ходит, чтобы форму не терять. И в планке стоит. Они с мамой все время ругаются. Мама говорит, что бабушка своими палками весь паркет изуродовала. А бабушка отвечает, что маме планка не помешает, потому что она уже попу наела. Дальше Полина рассказывала, что бабушка, когда ходит с лыжными палками по квартире, открывает окна, чтобы создать ощущение, будто она на свежем воздухе в парке. Мама из раскрытых окон мерзнет, сердится и идет есть. Поэтому в ее попе виновата бабушка. А когда папа назвал маму пирожочком, бабушка начала хохотать, а мама пошла плакать в ванную. Папа вообще ничего не понял, потому что всегда называл маму пирожочком. Поскольку в семье считалось, что Полина мамина копия, то Полина тоже пошла плакать. Значит, она тоже пирожочек. Но перед тем, как пойти заплакать, Полина уточнила у папы. «Если мама твой пирожочек, значит, я тоже?» «Ну, конечно!» Радостно воскликнул папа и принялся хватать Полину за талию и изображать, как он откусывает, и ему вкусно. «Только ты мини-пирожочек!» «Господи, Полиночка, зайка! Я тоже не самый спортивный в мире человек. У меня тоже есть лишний вес. Но это же не значит...» Пыталась успокоить ученицу классная руководительница. «И вообще красота человека не в облике, а внутри». «Надо принять свою внешность, полюбить себя». «А -а, только не это!» – завопила Полина. «Вы как моя мама, она тоже все никак себя не примет». «У тебя пять лишних килограммов для твоего роста. Приблизительно. Ну, скорее всего, шесть». Спокойно заметила спортсменка Даша. а а, -а» закричала Полина. «Простите, я хотел задать вопрос. Можно?» – деликатно уточнил Кирилл. «Да, Кирюш, спрашивай». С явным облегчением открикнулась Мария Сергеевна. «Я хотел уточнить, а сейчас что происходит?» «Я выпадал из конференции». вежливо поинтересовался Кирилл. «Ужас происходит!» Сказала, заливаясь слезами Полина. «Согласна», — поддержала ее Даша. «Нас бы за такое поведение уже давно выгнали с тренировки». «И сто отжиманий заставили делать», — поддержал Артем, который стал чемпионом чего-то там по боксу и триста прыжков на скакалке. «Мы двойные прыгаем, с мечом в ногах», – тихо заметила Сима. «Лёх, а ты как тренируешься? В ванной, что ли?» – спросил вдруг с беспокойством Артём. Лёша – профессиональный пловец, обладатель разрядов, медалей и прочих достижений. «Не, я на столе, на кухне», – ответил он панура «А это как?» – тут же встрепенули спортсмены. «Технику отрабатываю. Мама ноги держит». Или я за шкаф цепляюсь и плыву. И УФП достала, короче, уже, блин. И меня, призналась Даша. Хоряга и УФП сплошное. Ненавижу. Так, дети, завтра встречаемся в 9 утра. Бикуля проведет зарядку. музку я вам скину в наш чат. Прервала профессиональный разговор Мария Сергеевна и отключила конференцию. Утром следующего дня Сима в 9 утра честно была готова к утренней гимнастике. «Ура!» – радостно закричала Мария Сергеевна. «Нас уже трое! А где же Викуля?» Викулю ждали еще минут пять. Но потом классная руководительница решила сама провести зарядку. Где-то в середине утренней гимнастики подключился Сева, который ошибся временем. «Севушка, ура!» – закричала Мария Сергеевна. «Присоединяйся к нам! Нам нужна мужская поддержка!» себе пришлось остаться изобразить наклоны вперед. «Дети, замечательно! Как здорово!» – подбадривала учеников классная руководительница. Ученики, судя по страдальческим лицам, этого мнения не разделяли. Уже в самом конце, когда все делали глубокие вдохи и выдохи, к зарядке подключилась Полина. «Полиночка, вот тебе я рада, как никому!» – обрадовалась классная. Какая ты умница, что нашла в себе силы. Горжусь тобой. Это не Полиночка, а ее бабушка. Лариса Витальевна меня зовут. Вы же не будете возражать, если я буду присоединяться к вашей тренировке? Мне не хватает жизненно. Прекрасная инициатива. Полностью поддерживаю. ларис Витальевна, конечно, добро пожаловать, ответила Мария Сергеевна. Мы уже заканчиваем, к сожалению, но еще на одно упражнение времени хватит. Тогда встаем в планку. Я засекаю время. Две минуты держим. Если тяжело, терпим. Скомандовала бабушка и встала в идеальнейшую планку. Кажется, даже Мария Сергеевна была в шоке. «Ой, Лариса Витальевна, может, на сегодня достаточно?» Спросила классная спустя секунд тридцать. «Терпеть! Держать! На зубах!» Прикрикнула бабуля. «Мне 65 Я и то две минуты стою. В следующий раз в планке будем ноги поднимать. Куда?» «Держим! Ещё полминуты!» «Мария Сергеевна, попу ниже! Ещё ниже!» «Какой пример вы подаёте ученикам?» «Зад все зажали, там тоже есть мышцы!» «Мамочки!» — тихо прошептала Мария Сергеевна, которая, кажется, пожалела о том, что пригласила на зарядку родителей и бабушек с дедушками. «Дышим, пьём воду и ещё два подхода, а потом пресек!» «Нет, это никуда не годится!» — объявила Лариса Витальевна. «Куда все бухнулись?» «Не додержали. Не старайтесь. Завтра продолжим. Будем увеличивать время на 5 секунд каждый день. И утяжелители, я надеюсь, у всех есть. Завтра подготовьте. Всех целую. физкульт привет Мария Сергеевна наконец позволила себе упасть на коврик лицом вниз в форме морской звезды. «Дети, дорогие мои, завтра у меня окажется факультатив у старшеклассников рано утром. Точно, я вдруг вспомнила. Если я не выйду на зарядку, вы сами делайте. Хорошо?» «Мария Сергеевна, что за неспортивное поведение?» – закричала Лариса Витальевна. «Ой, а вы разве не вышли с конференции?» – испугалась классная руководительница. «Господи, ну вы как ребенок!» – рассмеялась Лариса Витальевна. «Завтра встречаемся в 8.45. Заранее открыть окна, пустить свежий воздух. Понятно? Не слышу». «Понятно!» – тяжело дыша, – ответила Мария Сергеевна. «Мария Сергеевна, вы там живы?» Заботливо спросил Сева минуты через две полного молчания. «А Лариса Витальевна отключилась?» – шепотом уточнила Мария Сергеевна. «Отключилась, не переживайте», – ответил Сева. «Я сейчас умру». Классная руководительница по-прежнему лежала в позе морской звезды. «У вас урок через четыре минуты», – заметила Сима, которая всегда следит за временем и расписанием занятий. «Симушка, спасибо, что напомнила. Мне бы встать для начала». «Мария Сергеевна, а завтра зарядка с Ларисой витальной будет для всех или только для вас?» – уточнил Сева. «Я не знаю!» – простонала учительница. «Кто это вообще придумал?» «Вообще-то вы!» – деликатно заметил Сева. «Да, но я же не знала, что так будет!» «Дети, дорогие, если я завтра не выйду на утреннюю зарядку, соврите Ларисе витальне что-нибудь убедительное, на ваше усмотрение». Скажите ей, что у меня внеплановый урок. Придумайте любую причину. Я в вас верю.